Глава четвертая. Тень господина. Подвал. Утром первого понедельника года я попросился на прием государю. Точнее, пришел в приемную, а дежурно без доклада провел в кабинет. Его величество милости выслушал приветствие и поинтересовался, зачем пришел. Отвечаю. Ваша милость. — Вчера в порт вернулась судно, которое мне было разрешено отправить в колонии. — Изволите посмотреть, какие диковинки привез суперкарго? — Ну-ка, ну-ка, — оживился король. — Открывай, показывай. Впрочем, едва открытый плетеный из необычной соломки короб пришлось закрыть и переместиться в покой государыни. — Марьяночка, солнышко, посмотри, что Тихому привезли из колонии. Я сам еще не видел, сразу к тебе побежал. Только крышку открыл, дальше без женушки разбирать не стал. Ведь знает шельмец, как ты наряжаться любишь. Видать, через меня хотел тебе угодить. На самом верху, сразу под крышкой, лежали пышные перья для веера. Какая-то экзотическая птица, а может и не одна, отдала пушистые, невиданные расцветки перья густо-шоколадные, с ярко-зелеными пятнами, окаймленными красноватой полоской. Ваша милость, тут немного больше, чем необходимо для комплекта, но я забрал все, чтобы ни у кого в столице похожего не было. А в свертке тонкий шелк, тоном под перья. Быть может, сшить чего прикажете?» Государыня была очень занята, складывала опахало и прикидывала пух на отделку, однако милостиво кивнула и сразу развернула указанный сверток. Через три четверти часа короб опустил, а его содержимое было аккуратно разложено по всем плоским поверхностям будуара Только браслет из неограненных сапфиров перекочевал женщине на руку. Странный трехлезвийный кинжал с отделкой из крупных самоцветов на пояс государю. А братину, вырезанную из цельного куска малахита, велели отнести в кабинет. «Ну что, Тихий, хвалю. Славный рейс, видать, случился. Есть на что поглядеть». «Эй, кто там? Сообщите в порт, в таможню, чтобы пошлину с судна не брали. Барон мне ее лично в руки принес». Рассыпаюсь благодарностях. На снятие пошлин мы с тестем не рассчитывали. Была, конечно, мыслишка, что его величество может обидеться, если без подарка останется. Шурина на поиски даров изначально затачивали. Ориентировали не столько на ценность вещей, сколько на уникальность для наших земель, яркость и возможность похвастать диковинкой. Попугаи, например, в королевском зверинце были, но любой человек, даже с не очень тяжелым кошелем, может их купить. Мартышек часто привозят, однако дарить их государевую чете не слишком правильно. Маленькие дети ко всему тянутся, а вдруг глупая обезьянка, кого из королевских малышей ущипнет или укусит. Облагодетельствованная государем и обласканная его супругой, она пожаловала мне целовать ручку, Пошел к себе в кабинет. она конечно, не срочно. Сегодня платить пошлину никто не собирался. Да еще и не установлен ее размер. Однако записочку про приказ Его Величества тестью черканул и послал с гонцом. Затем переоделся в повседневный мундир и придвинул к себе выданные вчера планы. Задание дано, когда про него спросят не ясно, но спросят обязательно. Первым делом осмотрю потайные проходы дворца. Скорее всего, ничего там не найду. До меня уже смотрели. Но те, кому положено, поймут, что исполняют поручение Не монкирую. Заодно прикину на месте, чего в подвалах можно ожидать. Второй раз вернусь туда тайком. Ночью в форме тени. Тогда можно поискать как следует. С поисковой магией и заглядыванием в подозрительные щели мне наиболее удобно заходить в подземелье из своих покоев. Там один из трех выходов Зеленого дворца. Видать, недаром этой квартире присвоен первый номер. Похоже, она для самых доверенных лиц или подобных неадамантов. В первое же посещение нашел нишу, а в ней древнюю шкатулку с гербом прошлой династии. Жрецы имеют заклинание обнаружения ловушек, которым подсвечиваются подозрительные места с возможными проблемами. Волшебники тоже придумали себе аналог. Правда, и те, и другие редко умеют их разряжать. Любой вор обязан уметь определять и снимать немагические западни, иначе быстро меняет свой статус на покойник или, в лучшем случае, к Я не вор. Но вполне себе ниндзя и волшебник, а потому находить и разряжать ловушки умею. И вообще, они, как и замки, защищают только от неумех и честных людей. Древняя шкатулка с лишь чуть прозревшими за четырехвековой срок уголками и совсем не рассохшимися деревянными стенками стоит на плите, слегка дышащей при слабом нажатии пальца. Если снять шкатулку, плита приведет к действию какой-то механизм. Гробая западня. Причем, судя по свежим царапинам на камне, совсем недавно подновленная. Хоть бы пылью присыпали, что ли. Игроку, потратившему изрядную часть своей жизни на прохождение модулей, такая простенькая подстава кажется обидной. Совсем не уважают нашедшего. Интересно, это специально для меня устроено? — Или для кого-то другого? Тогда для кого? Понятно, во избежание брать открывать крышку не стал. Зачем платить лишние разговоры? Просто пошел дальше. Провозился целый день, но успел обследовать только ходы Зеленого дворца. Место, где святая мать заметила эманации зла и путь до него, до покоя старого государя. «Результат? Нет там ничего. И это понятно. Охранители не зря свой хлеб едят. Нашли бы секретную дверь, не один я заклинаниями поиска владею». Однако несколько подозрительных щелей приметил. Ночью переоделся в свой голливудский костюм для ночных прогулок и в форме тени пошел их смотреть. Первая щель завела в глухой каменный мешок. Здесь все как положено. Тесная каморка кандалы из почерневшего серебра, белеющие кости скелета, закованного в них. Судя по остаткам одежды, женщина, а по обилию дорогих украшений, очень непростая. Герб напечатки совершенно незнакомый. Из обстановки здесь только ветхий, изъеденный древоточцами топчан и такой же низенький столик. На столе подсвечник на одну свечу, кубок и тарелка. Золотые, украшенные каменьями. Похоже, я вижу финал какой-то древней дворцовой истории. Вот тут время действия точно не нынешняя династия. Брать, понятно, ничего не стал. Что говорить, ничего даже не тронул. Сквернять покой так мерзко умерших мне не хочется, а уж нарваться на посмертное проклятие тем более. В принципе, останки стоило бы похоронить, но боюсь с ними связываться. Вторая, третья и шестая щели вели в никуда. Наверное, где-то просил грунт. Камни-кладки чуть сместились, вот и образовались прорехи. Пятая привела в заброшенный проход, который не обозначен на карте. Надо будет его исследовать. Четвертый, самый близкий к пометке Святой Матери, оказался и самым длинным, и самым интересным. Он привел высокую и довольно большую комнату. По периметру горели светильники. Нет, не мажеские. Масляные лампады. Дверной проем защищала решетка с толстыми серебряными против нежити прутьями. В центре стоял пюпитер с огромным фолиантом, окруженный концентрическими кругами. Первый от книги — круг защиты от зла. Следующий — круг защиты от хаоса. Затем круг защиты от обнаружения. Простенький сигнальный круг. И последним круг защиты от магии. Так, так. Кто это у нас балуется черной магией? Я даже не обращался в свой истинный вид. Больно много тут всего понавешано. злой хаос, чтобы что-то не вырвалось из темного гримуара. Магия обнаружения сигналка — защита от посторонних. Почему светильники обычные? Понятно. Не определяется поиском магии. Они же за кругами. Заодно в них жгут ароматические вещества, и они могли бы защитить от тени. Могли бы, если бы я не мог притушить любой искусственный не магический свет. И ведь кто-то лампады заправляет, может нечесто но после смерти предыдущего государя сюда заходит регулярно тайком от лагаза не верю